положим, почему бы и нет. Если бы этот Айзик, некогда друг и товарищ её детства, серьёзно ей нравился. Но в том-то и дело, что Айзик никогда, решительно никогда ни на одну минуту не нравился ей сердечным образом. Хотя они играли когда-то в двоём в жениха и невесту. Но это было так давно. Это были одни лишь детские игры. Детские глупости. И после этих ребяческих глупостей Тамаре довелось увидеть так много света, ближайшим образом познакомиться с этим светом за границей, войти в него не только равноправным, но и уважаемым и мощственным членом, довелось ещё в Европе вкусить и познать все сладости роли миллионной невесты. что, конечно, никакой не какой-нибудь жалкий безвестный гимназист Айзик Шацкер осмелился бы мечтать о праве на её сердце и руку. Какая смешная, какая жалкая идея быть женой Айзика Шацкера. Нет. Тамара любит не Айзика. Её идеал не тот, совсем не тот. Не вздешним Не в жалком еврейском мире, какого-то жедовского города украинска, кроится этот заветный её идеал, хотя временно и проживает он в этом самом украинске. Этот человек совсем иного склада, иного мира, иного общества. И вот его-то гордо назвать перед всеми своим мужем, о какое это было бы блаженство, какая завидная доля. Подобные идеалы она иногда встречала только на западе, в Европе. И вдруг точно такой же неожиданно, негаданно является здесь, в украинске. Кто бы мог ожидать этого? Но так случилось. К нему, к этому желанному человеку, летят теперь все помыслы, все чувства Тамары. И летят затаённо от всех, потому что ни дедушка, ни бабушка как добрые евреи, никогда не одобрили бы, никогда не снабдили бы своим благословением подобный брак. Разве уж что-нибудь особенное, выходящее из обычного ряда их установившейся еврейско-общественной жизни и крайне льстящей их самолюбию, подвигло бы их на согласие. Но ничего такого и быть не может». Тем не менее, вопреки всем традициям и взглядам и чувствам своих ближайших родственников, Тамара любит, Тамара увлечена без их согласия и разрешения. Что из-за всего этого выйдет, она не знает, она не думает, она почти вовсе не задаётся этой мыслью. Она увлечена подхватившим её потоком первого горячего чувства. В 19 лет Ей слепо кажется и слепо верится, будто всё это счастливо устроится как-нибудь так само собой к общему благу, как её самой, так и бабушке и дедушке, и всех-всех на свете. И что в конце концов все будут довольны и счастливы. Счастливы потому, что прежде всего и прежде всех будет счастлива она, сама Тамара. Но этот Айзик, но эти его выходки за нынешним муженом, выходки, понятные только ей одной. Надо его остерегаться. Он, кажется, догадывается, кажется, подозревает что-то. Но не всё ли равно? Ведь Айзик в неё влюблён, ведь ему в сущности надо только немножко ласки, а для самой Тамары немножко умения повести себя с Айзиком. И тогда он будет слеп. Не надо только разбивать его радужные надежды, но не в этом главное дело. А вот скоро ли заснёт дедушка? Бабушка обыкновенно засыпает скоро и крепко, бабушка не помеха. Но он, этот несносный добрый дедушка. Он имеет привычку долго и громко молиться на сон грядущий. и иногда страдает бессонницей. Впрочем, сегодня благодаря проповеди Ламдана, кажется, и дедушка хватил лишний стаканчик. Значит, надо думать, бессонница не угрожает ему этой ночью.